привели в какое-то место, где царила полнейшая тишина. Здесь с нее сняли капюшон, и она увидела, что находится в той самой восьмиугольной зале, где не так давно случайно подслушала разговор Альберта с Тренком. На этот раз все окна и двери были тщательно закрыты и завешены а стены и потолок затянуты черным. Здесь тоже горели свечи, но они были расставлены не в таком порядке, как в часовне. Алтарь в виде голгофы с возвышавшимися над ним тремя крестами загораживал большой камин. Посреди залы возвышалась гробница, на которой лежали молоток, гвозди, копье и терновый венок. Люди в черных плащах и масках стояли на коленях или сидели вокруг гробницы на вышитых серебряными блестками коврах. Они не плакали, не стенали. Их поза выражала суровое размышление или же безмолвную глубокую скорбь. Провожатые консуэла подвели ее к гробу а люди, его охранявшие, встали и разместились по другую сторону. Один из них сказал, «Консуэла, ты только что видела церемонию посвящения в масонское братство. Там, как и здесь, ты видела неизвестные тебе обряды, таинственные символы, мрачные действа, видела наставников и гробов. Что поняла ты из разыгранной там сцены, из испытаний, внушивших такой страх новичку, из обращенных к нему речей, из проявлений любви, уважения и скорби вокруг славной могилы? Не знаю, верно ли я поняла, ответила Консуэла. но эта сцена встревожила меня а церемония показалась варварской. Мне было жаль этого новичка, чье мужество и добродетель подвергались испытаниям чисто материального свойства, как будто довольно физического мужества, чтобы быть посвященным в тайны дела требующего мужества нравственному. Я осуждаю то, что видела и порицаю жестокие выдумки мрачного фанатизма и детские испытания чисто внешней и долопоклоннической веры. Испытуемому задавали туманные вопросы, и мне показалось, что его ответы были продиктованы сомнительным или примитивным катехизисом. И все же окровавленная могила, убиенная жертва, древний миф о хераме, замечательном архитекторе, убитом завистливыми и жадными работниками. Священное изречение, исчезнувшее на века, и обещанное новичку как волшебный ключ, который должен отворить ему двери храма. В целом, этот символ не лишен величия и представляет, мне кажется, известный интерес, но почему эта притча сплетена так неискусно и истолкована так хитроумно? Что ты хочешь этим сказать? Хорошо ли ты расслышала повесть, которую называешь притчей? Вот что я услышала. И что еще раньше узнала из книг, которые вы велели мне прочитать и обдумать за время моего затворничества. Хирам... Начальник работ по возведению Соломонова храма разделил рабочих на группы. Они получали разную плату за труд, пользовались разными правами. Три чистолюбца из самой низшей группы решили присвоить себе деньги, предназначенные их соперникам, и вырвать у херама его девиз, таинственную формулу, помогавшую ему отличать подмастерьев от мастеров в торжественный час раздачи. Они подстерегли его в храме, когда он остался там один после этой церемонии,